Далее мы переходим к Людмиле Штерн. Её статья называется "Это неополитанская наружность". Внизу страницы читаем данные о Людмиле Штерн. Людмила Яковлевна Штерн родилась в 1935 году в Ленинграде. Журналист, прозаик, по образованию геолог, кандидат наук В 1976 году эмигрировала в США. Печатается в русской зарубежной периодике, американских журналах, Петербургской звезде и других изданиях. Автор книги под знаком 4 на 1984 и других. Живёт в Бостоне. Итак, это неополитанская наружность С Сережем Довлатовым я познакомилась осенью 1967 года. Точнее, 15 ноября, на дне рождения Марины Рачко. Жили они тогда... С Игорем Ефимовым на разъезжей в доме 13. Обычно в этот день в их коммуналке собиралось около 50 человек: поэты, писатели, художники, в большинстве непечатаемые и невыставляемые. Однако жники Марины и Игоря попали техническому институту. а также школьные или соседские приятели вроде меня. Накануне я позвонила Марине с обычными вопросами: первое что подарить, второе что надеть, третье кто приглашён. На третий вопрос Марина ответила, что будут все как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зёрен. Кто, например? Например, Сергей Давлатов. Знакома с ним? Первый раз слышу. Чем занимается? Пишет рассказы. Начинающий прозаик. Способный человек, по-моему, очень. Как выглядит? Придёшь, увидишь, засмеялась Марина и повесила трубку. На Маринин праздник я пришла не одна, а с Эльжбетой Мыслинской, коллегой из Польши, которую мне поручили в университете развлекать в порядке и общественной нагрузки. Мы опоздали на час, вечеринка была в разгаре. Народ толпился в кухне и коридоре. Ефимовским соседям полагаются медали за терпимость. Большие приёмы Игорю и Марине разрешалось устраивать в комнате, где жили Маринина мама, бабушка и дочь Лена. Когда мы пришли, стол с яствами уже был придвинут к стене, около него толпились знакомые лица, сигаретный дым застилал глаза, под стенание аргентинского танго, даже в молодости мы были вызывающе старомодны. В центре покачивалось несколько пар. И она сразу заметила новое жемчужное зерно, но когда заметила, не могла отвести от него глаз. Он полусидел одним боком на письменном столе и разговаривал с Володей Марамзиным. На вид ему было лет двадцать пять, оказалось, что двадцать шесть, и он был невероятно хорош собой. Брюнет с очень короткой стрижкой крупными правильными чертами лица и трагическими восточными глазами. На нём были вельветовые брюки, клетчатая рубаха и рыжий потёртый пиджак. О, господи. Где же я видел эту неаполитанскую наружность? Я определенно встречала этого человека, такую внешность забыть невозможно. Он встал, оказавшись на голову выше всех гостей, похлопал себя по карманам, изрек пачку смертоносных сигарет Прима и черту спичкой лелея огонь в самодельной лодочке из ладоней. И я вспомнила, несколько лет назад, Весна, залитый солнцем Невский проспект, толпа, сплошной рекой текущая мимо, пассажа, тающие сосульки, с крыш за воротник капают первые капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится 8 марта. Внезапно в толпе образуется вакуум. И в нём я вижу огромного роста молодого человека с девушкой, оба в коричневых пальто на распашку, оба брюнеты, черноглазы, чернобровы, румяны, ослепительно хороши собой. Они неторопливо шествуют, держась за руки, непринуждённые, раскованные, заняты исключительно друг другом. Они знают, что ими любо유тся, но как бы никого вокруг не замечают, отделённые от остального мира. магнитным полем своего совершенства. Они хозяева жизни, и кажется, что этот первый весенний день принадлежит только им, только для них светит солнце и только им протягивают мальчишки веточки мимозы. Если мы захотим похвастаться перед инопланетянами совершенством гома «Сапиенс, мы должны послать в космос именно эту пару», — подумала я. «Ну уж, если не в космос, так в Голливуд. Черт знает, как хороши!» Они прошли мимо, и я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Сперва она, а его стриженный круглый затылок был виден даже у Анечкова моста. По-моему, я не знаком ни с одной из вас, — сказал Сережа, протягивая руку сперва Эльжбетти, потом мне. Довлатов моя фамилия, я тоже назвалась. Что вы пишете, Люда Штерн, стихи или прозу? В тот период его жизни, как, впрочем, и во все последующие, человечество в глазах Довлатова делилось на тех, кто пишет, и остальных. Людмила Штерн, слова тех, кто и пишет, в тексте с большой буквы. Далее по тексту. Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами, точнее суглинками и глинами. А Эльжбета специалист по скальным породам. И где же вы этими глинами занимаетесь? В Ленинградском университете. Как же знаю, я там бывал. Меня выгнали с третьего курса филфака. За что вас выгнали? Точно не помню, но наверняка не за глины. Как странно, что вы ничего не пишете. У вас обеих довольно интеллигентные лица. Ну, извините, засмеялась я. Нет, серьезно, при чем тут глина? Это же просто грязь. Допустим, я пьяный, свалился в канаву и вымазал брюки в том, что вы называете глиной. Затем они высыхают, и я стряхиваю эту глину рукой или щеткой. На химчисто, как правило, нет денег. А вы что с глиной делаете? В тот период моей жизни я училась в аспирантуре геологического факультета, писала диссертацию на тему состав микроструктуры и свойства глинистых пород, и именно это занятие считалось самым значительным в жизни. От человека с такой неаполитанской наружностью неудивительно ожидать подобную пошлость от Чеканилы я и увлекла Эльсбету к другим гостям Но она заныла, что устала, плохо понимает по-русски, потерялась в чужой компании и хочет домой в гостиницу Пришлось проводить её до пяти углов и посадить в троллейбус Когда я снова позвонила в Ефимовскую квартиру, дверь мне открыл Толя Найман. Молодец, что вернулась. Тут довлатов тебя разыскивает, он утверждает, что тебя обидел. Увидев меня, Серёжа закричал на всю комнату: "Как вы могли уйти, не выслушав моих извинений? Я терпеть не могу производить плохое впечатление, но вы тоже хороши с такой неополитанской наружность". Я ненавижу, когда комментируют мою наружность, а те, кто ею восхищаются, раз и навсегда становятся моими врагами. Кто это восхищается вашей наружностью? Обидеть Люда меня легко, понять меня невозможно. Кажется, вы собирались извиниться, или я ослышалась? Прошу прощения за непочтение к глином, как к представителям слабых грунтов». Я искуплю это почтительностью к вам, как к представителю слабого пола. О, Господи, чего это меня сегодня заносит? Только сегодня? Не грубите. Скажите лучше, вы замужем? Очень даже. И где же ваш муж? В командировке в Красноярске. А вы женаты? Еще как. И не раз. И где же ваша жена? Первое, понятия не имею, а второе, дома ей не с кем ребенка оставить. Значит, Это я вас с женой видела на Невском несколько лет назад, стриженная под мальчика, очень красивая, с веселым и дерзким взглядом. Это была Ситрина, моя первая жена. Теперь я женат на Лене, она еще красивее, с загадочным древним ликом, как сказала бы Ахматова. А кто вас сегодня провожает домой? Пока не знаю. Тогда на это претендую я, состараюсь убедить. не напиться и произвести впечатление приличного человека. Мы вышли от Ефимовых около 2 часов ночи. Было холодно и ветрено. Моросил дождь. Ни автобусы, ни троллейбусы уже не ходили, такси в поле зрения не попадались. Давлатов поднял воротник и глубоко засунул руки в карманы. Мы молча пересекли загородный и пошли по улице Рубинштейна. "Оцените моё джентльменство", сказал Серёжа, показывая на дом 23. "Я здесь живу, мог бы через 5 минут лежать в постели. Вы сами вызвались, я вовсе не просил меня провожать", вспылила я. В этот момент около нас остановилось такси, пассажирка и шофёр долго пререкались по поводу платы и сдачи. Серёжа снаружи нетерпеливо дёрнул дверцу. «Девушка, не беспокойтесь, я оплачу вас счет. Выходите поскорее, а то моя дама промочила ноги». Обрадованная девица выпорхнула из машины, а сифер почтительно пробормотал. «Во дает!» Я назвала адрес, и мы помчались сперва по пустынному Невскому, потом по улице Гоголя. «Скажите, Люда, возле вашего дома есть лужа?» спросил Довлатов, когда мы въехали в город. на Исаакиевскую площадь. Не помню, а зачем вам лужа? Очень важная деталь. Если есть лужа, я выскакиваю из машины первый, снимаю пальто и небрежно бросаю его в лужу, и вы проходите по нему, как по ковру. Помните, в беспреданнице этот жест входит в программу обольщения и действует безотказно. Проверял сотни раз. Сколько же у вас пальто? Одно. Ну ему ничего не сделается. Смотрите, какая царская подкладка, нейлон под горностай. Только не вздумайте говорить, что это дешёвый трюк, будто я сам не знаю. У моего подъезда лужа не оказалась. Серьёзно расплатился с таксистом. И мы очутились в абсолютно безлюдном переулке Пирогова. Переулок наш, ити кажется не взрачным. Таит один секрет, а именно он тупик. по-моему, единственный в Петербурге. Он упирается в стену задних строений Юсуповского дворца, и если знать, в какую нырнуть калитку, окажешься в закрытом и незаметном с улицы Дворцовом саду. Желая продемонстрировать Довлатову, что я тоже не лыком шита и сфера моих интересов не ограничивается глиной, я рассказала ему, вернее, воссоздала до мельчайших подробностей Картину убийства Распутина, которое произошло здесь 16 декабря 1916 года. Я с удовольствием произносил, а и вот из этих самых дверей выбежал князь Феликс Юсупов, граф Сумароков Эльстон, в то время студент Оксфорда, а здесь стоял член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич. А тут, тут Довлатов перебил меня, и не в силах вынести мою «образованность», в кавычках, Она рассказал содержание рассказов Голубой отель. Счёт сравнивался 1:1. Заговорили о поэзии. Я двинулась вперёд с тяжёлой артиллерией, декламируя наизусть Блока, Гумилёва, Ахматово, Мандельштама. Боже, какая была память. Серёжа вежливо молчал, но как только я на секунду замолкла, чтобы перевести дух, он заел площадку и рассказал две короткие новеллы. В тот же вечер, придя домой, я записала их почти дословно в свой дневник и поэтому уверена в точности пересказа. но до сих пор понятия не имею, есть ли в них доля правды или они целиком плод давлатовской фантазии. Новелла первая. Знаете ли вы о странной дружбе Фолкнера и Эйнштейна? В самом деле, что могло бы общего у великого прозаика Южанина, сына плантатора из штата Миссисипи, с великим физиком-теоретиком, немецким евреем из Принстона? Над этой загадкой бились многие биографы и журналисты, но безрезультатно. Оба гиганта Ривниво охраняли своё прайвеси. Было лишь известно, что они видеться несколько раз в год всегда без свидетелей наедине. Тайну их отношений удалось разгадать одному прыткому репортёру. Однажды разведка ему донесла, что Эйнштейн собирается к Фолкнеру в гости в путешествии учёного на старом Chevrolet заняло несколько дней. В день приезда Эйнштейн репортёр прикинулся водопроводчиком, проверяющим в Фолкнеровском доме трубы. Он что-то там намеренно испортил лед вентиль и принялся это чинить. Раздался звонок, Фолкнер, передвив прислугу, бросился открывать дверь, за окном бушевала гроза. На пороге стоял дрожащий от холода Эйнштейн в насквозь промокшем плаще. Непонятно, правда, почему промокший он веч подрулил к Фолкнеровскому дому на автомобиль Это примечание Людмилы Штерб. Далее по тексту у него не было с собой никаких вещей, только скрипка в потёртом футляре. Где немолчи обменялись рукопожатиями. Фолкнер помог снять, стряхнул и повесил на вешалку эйнштейновский плащ, после чего они последовали к хозяину в кабинет. Через минуту и полтора слышался звуки настраиваемой скрипки, и вот раздалась соната Моцарта для скрипки и фортепиано. Писатель и учёный играли. С упоением. Но в их исполнении не было ни величия, ни грации, ни радости, ни печали. Оба спотыкались, фальшивили и пропускали ноты. Через час эта мука закончилась. Служанка внесла в кабинет поднос с чаем и вазочку с печеньем, а еще через полчаса Фолкнер помог Эйнштейну надеть еще не просохший плащ, и старик Альберт отчалил через всю Америку домой в Принстон. Новелла вторая. А знаете, почему Фолкнер вообще стал писателем? Чисто случайно, просто из ревности или зависти, что ли. А дело было так: в начале 20-х годов Фолкнер и Шервуд Андерсон жили в одном городке. Они каждый вечер встречались в баре, выпивали, болтали, но даже в фамилии друг друга не знали, а уж тем более, кто чем занимается. Впрочем, Фолкнер ничем особенно не занимался. Как-то он приходит в бар, а Шервуда нет. Нет его ни на второй, ни на третий день, нет его неделю. Фолкнер спрашивает у бармена, не знает ли он, куда дружок его подевался. Бармен говорит, черт его знает, пойди к нему домой, узнай. И сказал Фолкнеру адрес. Подходит Фолкнер к этому дому и слышит стук пишущей машинки. Окно было открыто, Фолкнер подошел, облокотился на подоконник и заглянул в комнату. Его приятель печатает, ничего вокруг не замечая. «Чего это ты делаешь?» — спросил Фолкнер. «Рассказ сочиняю», — отвечает Андерсон. «Пока не кончу, не выйду из дому». «Ну, извини», — говорит Фолкнер, — «не буду тебе мешать». Прошло дней десять, Шервуд Андерсон закончил свои рассказы и пришел в бар. А Фолкнера нет. Нет его ни на другой, ни на третий день. Не знаешь, куда этот дружок мой подевался, спросил он у бармена. Откуда мне знать? Пойди да узнаю, он живет за углом, второй дом налево. Андерсон подошел к дому, позвонил. Фолкнер приоткрыл дверь и говорит, извини, я занят, не могу уделить тебе ни минуты. А что ты делаешь? Роман пишу. А ты что же думаешь, только ты один писатель? Так появился на свет первый роман Фолкнера «Солдатская награда». И, не привая дух, Довлатов рассказал мне содержание этого романа. Когда мы снова подошли к моему подъезду, было пять часов утра. «Не уходите», — сказал Сережа, — «давайте вместе проведем остаток вечера. Я только должен сделать несколько звонков». И он стал оглядываться в поисках телефона автомата. «Нет-нет, какие могут звонки? Скоро утро». Да я хочу разговаривать с друзьями, время суток не имеет значения, сказал Давлат, заметно мрачнее. Так вы едете со мной или нет? Сегодня я никуда больше не еду. Я иду спать. Вы серьёзно? Абсолютно. Сегодняшний вечер кончился без остатка. Добрых снов. Он развернулся и, не прощаясь, пошёл прочь, огромный, как скала. Подождите, у вас есть клочок бумаги записать мой телефон. Ваш телефон? Серёжа остановился и смерил меня тяжёлым взглядом. Зачем, скажите на милость, мне ваш телефон? И правда, зачем я умудрилась рассмеяться и войти в свой подъезд с величественно поднятой головой. Довлатов задел меня за живое. Смотрите, какая цаца. Зачем мне ваш телефон? Конечно, красавец, импозантин, остёрный язык, весь прямо соткан из литературы, блестящий рассказчик, но Гоннер. Но о самом мнене. Ну, Довлатов, погоди. Если ещё тебя увижу, просто не замечу, даже не узнаю, пройду, не поздороваюсь. На утро я позвонила Ефимову поблагодарить за вчерашний бал. Вечерок на редкость удался. Мариша, пела я в трубку. Еда была отменная, никто не напился, не поругался, я замечательно провела время. Как тебе понравился Давлатов? Кто кто? Людон, не притворяйся. Серёжа позвонил нам чуть свет, рассказал, что вы до 5:00 утра гуляли, что он распушил повлиний хвост и тебя очаровал, признался, что исчерпал все свои знания по американской литературе. А что он ещё говорил? Спрашивал про твою семью и обрадовался, что твою дочь зовут Катя, потому что его дочка тоже Катя. И ещё сказал, что хотел приехать к нам с тобой доесть, допить и договорить. Но ты отказалась. жаловался на твой упрямый несговорчивый характер и попросил твой телефон. Я, конечно, дала. Надеюсь, ты не возражаешь. Серёжа позвонил через месяц и застенчиво, чуть ли не смущённо, пригласил нас с мужем в дом писателя на своё первое публичное чтение. Помнишь, что приглашение сопровождалось бесчисленными отговорками, как то: "Если вам в этот вечер совершенно нечего делать, если это не нарушит привычного уклада вашей жизни, если вам не отвратителен дом писателя, если не страшитесь потерять два часа. Помню, что чтение происходило не в белом зале и не в гостиных, а в каком-то небольшом помещении на первом этаже под эгидой секции молодых прозаиков. Председательствовал Давид Яковлевич Дар. «Сегодня я хочу представить вам Сергея Довлатова», сказал Дар, раскуривая трубку. В душную комнату поплыл голубой запах огня. «Капитанского табака». Довлатов мастер короткой формы. Он пишет уже несколько лет, но пока нигде не печатался, и это его первое публичное выступление. Подозреваю, что он очень волнуется, поэтому я прошу вас сидеть тихо, не курить, в зале раздались смешки и аплодисменты, и не прерывать чтение остроумными репликами. Начинайте, Сергей». Сережа открыл папку и перевернул несколько страниц. Сидя в первом ряду, я с удивлением заметила, как сильно дрожат у него руки. Я прочла ему несколько рассказов из моего военного прошлого. Я 3 года служил на севере, точнее говоря, в подтме. Впрочем, зачем я объясняю, сказал он. Не помнил всего, что он читал, но общее впечатление строгой, точной фразы без базарного шика, без жульнических метафор. Без деревенских оборотов аля руссе-русь. Помню прекрасно. Один рассказ Черков и Берендеев до сих пор знаю почти наизусть. Он был такой смешной, что Серёжен голос тонул в шквале смеха. После чтения Довлатова окружили в коридоре тесным кольцом И я не сразу добралась с поздравлениями, а добравшись, попросила, если можно почитать другие его рассказы. Да-да, конечно. Я ужасно рад, сейчас принесу. Он развернулся, огромный как Пётр I, и Иринуса в зал опрокинул на ходу, стоящих в проходе 100 Ад его надменности, высокомерия не осталось и следа. Боже, какой чувствительный, подумала я. В этот момент Серёжа появился со своей папкой. Вот, пожалуйста, только не порвите и не потеряйте. Буду обращаться с исключительной осторожностью, засмеялась я. Обращаться с исключительной осторожностью была цитата из популярной тогда книжки физики "Шутят". В этой книжке остроумно расшифровались клише из научных статей. Например, Фраза слегка повреждены в ходе эксперимента означала, что прибор уронили на каменный пол и в дребезги разбили. А обращались с исключительной осторожностью означало, что прибор не уронили на пол и не потеряли от него жизненно важные винтики. Дабл, вероятно, этой книжки не читал, да и вообще в этот момент чисто юмором его покинуло. "Почему вы смеётесь?" он впирился в меня тяжёлым взглядом. "Что-нибудь не так?" "О, господи, всё так. Буду беречь, как зеницу ока". Когда вам позвонить через неделю? Ну нет, я позвоню вам завтра. Вы, может быть, не догадываетесь, но я не смогу нормально существовать, пока не услышу вашего мнения. Моего мнения? Бог с вами, Серёж. Я же не Белинский, не Добролюбов. Какое значение может иметь моё мнение? Вы очевидно не представляете себе, что литература, точнее, мои рассказы это единственное, что имеет для меня значение. Меня совершенно никто и ничто больше в жизни не интересует. О женщине хотела я спросить, но не решилась. Вы подумали сейчас, и зачем он мне голову морочит, ответил на мои мысли Довлатов и очень торжественно сказал. Я хочу, чтобы вы знали, я, кроме литературы, ни на что больше не годен, ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу. От меня ушла одна жена, и наверняка скоро уйдет другая. Я требую постоянного утешения, но ничего не даю взамен. Ваше мнение о моих рассказах для меня важно, потому что я почему-то испытываю к вам доверие, но упаси бог, доверится мне, я ненадёжен и труслив, к тому же пьющий. Это странная тирада в коридоре дома писателя меня признаться озадачила. Согласитесь, мы не каждый день слышим от малознакомых людей подобные откровения. Я видел Довлатова второй раз в жизни, причём в первую встречу он показался мне совершенно другим, самонадеянным, насмешливым ироничным. Что же он на самом деле за человек? За 23 года близкой дружбы с Сергеем Довлатовым я так и не нашла ответа на этот вопрос. Блистательный, артистичный, остроумный, с безупречным литературным вкусом, он гармонично сочетал в себе несочетаемые черты характера. Он был вспыльчив и терпелив, добр и несправедлив, раним и бесчувствен, деликатен и груб, Щедр и подозрителен, неуверен в себе и высокомерен, требователен, злоязык, сентиментален, жесток и великодушен. Для многих он был надежным товарищем, умел быть верным и преданным другом, и в то же время, ради изящного укола словесной рапирой, мог унизить, оскорбить, причинить боль. Потом всегда страдал, казнился и просил прощения. Бог так много отпустил ему. Пожалуй, единственное, что в нём отсутствовало это желание и умение быть счастливым. Евгений Рейн. Несколько слов вдогонку. Мы же по соседству через дом. Мы 19-й, его 23-й по улице Рубинштейна в Питере. Разелял нас столько Щербаков переулок. В начале 70-х я перебрался в Москву, но моя комната еще несколько лет сохранялась за мной. Я приезжал и жил подолгу, иногда месяц-два. В эти времена Сережа приходил ко мне почти ежеутренне. Он выходил гулять с фокстерьером Глашей прямо в тапочках на босу ногу даже в осеннее время. Добывал пару бутылок пива и появлялся в моей комнате. при этом Глашани неизменно нёс подмышки я старался позабавить его какой-нибудь московской историей, но хорест вступал Сергей и говорил долго и увлекательно. Здесь я вынужден прервать воспоминания о Евгении Рейне и прочесть несколько слов, касающихся биографии Евгения Рейна, помещённых внизу страницы, в конце страницы. Евгений Борисович Черен родился в 1935 году. Поэт, автор книг Имя мостов, 1984. Береговая полоса, 1989. Тьмата зеркала, 1991. Непоправимый день, 1991. Предсказания, 1990. Четвертый и другие. Живет в Москве. Далее по тексту. Я остановился на следующей фразе, которая трамплинная для последующего изложения. Я старался позабавить его какой-нибудь московской истории, но вскоре вступал Сергей и говорил долго и увлекательно о службе, в конвойных войсках, о литературных делах, о своей семье, особенно часто о похождениях Бориса, двоюродного брата. Иногда из истории уходили в детство. Возникали актер Николай Черкасов, отец Сергея Донат Мечик, Зощенко Алексей Толстой. Через тетку, сестру матери Мару Давлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда, Сережина семья была связана с литературной средой очень основательно. Во всяком случае, 40-е годы, война, 30-е. Все это выплывало в рассказах Сергея. Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень этих рассказов. Это были не смутные, разодранные клочки, нет. Сюжет проводился изобретательно и отчётливо, характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска по роде, короче говоря. От этих рассказов было недалеко до рукописи, в них явственно проступал литературный силуэт. Когда я сказал об этом Сергею, он, кажется, не удивился. Быть может, он проверял на мне свои заготовки, быть может, частично это уже было записано. Потом в довлатовской прозе я встречал куски этих рассказов, встречал и детали из них, перенесенные на другой, так сказать, холст. Как-то в Таллине, уже несколько лет спустя, я выслушал замечательно яркий, захватывающий рассказ Сергея Об одном его приятеле-журналисте-чудаке-неудачнике. Затем Сережа представил мне героя своего рассказа, и я на неделю остановился у того в комнатах какой-то заброшенной дачи в Кадриорге. Это был действительно чрезвычайно особый человек, особый до загадочности, до каких-то таинственных с моей стороны предположений. Это о нем написан замечательный довлатовский рассказ «Лишний». Сейчас мне очень трудно отделить фактическую сторону дела от общей ткани рассказа, но здесь вскрывается один из механизмов работы Довлатова. Задолго до написания рассказа он создал образ, артистически дополняющий реальность. Прежде чем быть записанным на бумагу, этот рассказ состоялся дважды. Сначала в виде устной модели, художественно выразительной, почти гротесной, но... с сотнями нитей, связанной с реальностью. А последующие события, произошедшие с героем, уже сами выводили канву повествования. Действительность как бы сама писала этот рассказ, опираясь на то, что предварительно было создано Довлатовым. Несколько лет подряд я ездил к Довлатову в Эстонию. Как я теперь понимаю, эстонские годы для Сережи были временами двойственными, одновременно и способствующими неучительными. Он стал профессиональным литератором, что было для него очень важно, был признан внутри своего цеха, окружён вниманием даже своеобразным почётом, и в то же время его изводила лживая журналистская работа, проза его пылилась без востребования в издательских кабинетах. Столичный литературный поток шёл мимо него. Все надежды, все жизненные планы упирались в одно в книгу. готовившуюся в Таллинском издательстве. По обстоятельствам того времени в этом не было ничего маниловского, сверхъестественного. События более подтвердили, чем опроверили основательность выбранного Довлатовым пути, ведь книга дошла до чистых листов. Еще две-три недели она вышла бы в свет, и тогда, возможно, все бы сложилось в Сережиной жизни иначе. Тем сокрушительнее была для Сергея катастрофа, постигшая книгу. Я не буду об этом рассказывать подробно, по роковой случайности, конечно же, в чём-то закономерной, в последний момент книга привлекла внимание эстонского КГБ. Набор был рассыпан, над автором стали сгущаться тучи не только литературного свойства. Сергей покинул Таллин и вернулся в Ленинград. Всё-таки эстонские годы, мне кажется, были благотворны для него. Я вспоминаю его на фоне симпатичной и немного игрушечной таллинской старины, за столиками кафе, в баре редакции, в доме на Рапцинского 41, где он жил, в маленьких городах Эстонии. Огромный, яркий, очень властный. Он по какому-то Закону контраста очень подходил к этой декорации. Он хорошо знал Эстонию, относился к ней с симпатией, может быть, чуть-чуть юмористически, что, впрочем, вообще неотделимо от его ментальности, и эстонцы чувствовали в нём друга до известной степени своего человека. Помню, как мы приехали с ним писать Репортаж о съемках фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата» в Кадриорге была построена декорация. Летний ресторан имитировал светскую жизнь 20-х годов. За столиками сидела нарядная публика. Среди статистов были знаменитые актеры Кайдановский, Волков. Режиссер фильма был моим старинным знакомым и предложил нам сняться за одним из столиков. Для Сергея долго искали пиджак, галстук, трость, и сразу же он стал самым ярким, самым колоритным человеком на съёмочной площадке. Все вокруг залюбовались им. Вёл он себя ловко, свободно, выглядел великолепным денди прекрасной эпохи. Панорамарещино было начинать с крупного плана Серёжи, потом, как это всегда бывает, эпизод, где он казался вырезанным, но кто знает, может быть, сам кадр где-то сохранился. Удивительно, что этот бывалый, всё повидавший в жизни, прошедший огонь, воду и медные трубы человек был самым литературным из всех тех сотен литераторов, что довелось мне повстречать в жизни. Часами он мог говорить о литературе, вывести его из себя, довести до ярости, до отчаяния, мог только литературный спор. Почти дословно помню, как Сергей во время какого-то разговора разгорячился и закричал, ни одной минуты жизни не стану тратить на починку фановой трубы или утюга, потому что у меня полно литературных дел, и чтение это тоже мое литературное дело. Как свободно мог он цитировать Чехова, Зощенко, Платонова? как тонко разбирался в стихах, отличая модное от истинного, вычерное от подлинного. Ещё в самом начале он отметил, оценил отлично, отличил поэзию Иосифа Бродского, стал почти маниакальным его почитателем и остался таким до конца. Как он знала ценил новую американскую прозу. Любовно читал Хемингуэя, Дос Пассоса, Фолкнера, Чевера, Абдайка, Вулфа. Вы видите, все в 50-е и 60-е годы были увлечены ими, но для него они были боги, учителя, старшие братья. Быть может, он подсознательно предчувствовал, что переберется на их землю в новый свет, что именно там развернется его судьба. Я трижды побывал в Нью-Йорке до Сережиной кончины, бродил с ним великий, по великому городу ночевал у него в Квинсе, вместе с ним выступал перед русской и американской аудиторией. Вместе с Бродским он был председателем моего первого американского вечера. Когда я впервые увидел его после отъезда, перерыв в наших очных отношениях составлял 10 лет. Я ждал его в садике, примыкавшем к квартире Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. Раньше назначенного часа отворилась калитка и вошли Лена и Серёжа. Если Серёжа и переменился, то только в том смысле, что он стал ещё хотя куда бы больше заметнее, красивее. От природы элегантный он был, со вкусом даже как-то празднично одет, но он показался свежим и сильным, каким бывает человек после купания или лесной прогулки. Всё в его жизни было правильно, он был на месте, он был хозяином своей судьбы, и своего дела. Вот чего не доставало ему, и теперь его новая жизнь так и ушла. Мы отправились побродить по городу, сначала по Манхэттену, потом взяли такси и поехали на Brighton Beach. Меня поразило, он и здесь был известен любим. Его вечно приветствовали в магазинах на океанском берегу, в барах, куда мы два или три раза заходили. Наступил обеденный час, и он повёл Лену и меня в ресторан Деса, где снова оказался желанным и знаменитым гостем. Я замечал, как ему приятно всё это. Здесь не было никакой показухи, никакого пижонства. Просто приехал старинный товарищ, и он вводил его в свою новую жизнь с её лучшей стороны, ибо ведь не магазинами Рокфеллер-центра и не Брайтоновской одесой гордился он. Нет. На фоне всего этого ошеломительного пейзажа он принимал друга деликатно, да-да, деликатно, показывая ему, как может повернуться жизнь. как следует принимать эти новые обстоятельства и кроме того а может быть это было важнее всего за всем этим стояли уже вышедшие книги жена компромисс наши заповедник иностранка и они говорили сами за себя он гордился успехом своих английских переводов пересказав мне едва ли не в первый Час нашего свидания, забавный эпизод с Куртом Воннегутом. Сережа обратился к нему с какой-то весьма скромной просьбой, от выполнения которой Воннегут уклонился с такой мотивировкой. Чем я могу помочь человеку, который постоянно печатается в Нью-Йоркеры? Ведь сам я там не печатаюсь. Надо сказать, что журнал Нью-Йоркер действительно является вершиной мирового развития. журнального Олимпа, и он многократно печатал в английские версии серьёзных рассказов. Мне трудно сейчас отличить, что в какой моей визит было сказано. Уже пошли первые публикации довладовской прозы на родине. Я пытался объяснить какие-то тонкости нового положения дел. Серёжа говорил об этом спокойно, без ажитации. казалось, что его более всего беспокоит порядок и точность этих публикаций. Аккуратность в делах вплоть до педантизма была важной чертой его характера. Это была профессиональная черта, свойство добрых нравов литературы, как говорил Ахматова. Но, конечно же, в этом спокойствии было удовлетворение, знак того, что передо мной находился человек с окончательно состоявшейся судьбой. Дело было сделано. Проза была написана. Давний разбег вывел Бегуна на дистанцию. Результаты оказались закономерны. Я думаю, что именно так надо было понимать чуть показное спокойствие Давлатова. Когда человек умирает, изменяются его портреты. Теперь это общеизвестная сентенция. Может быть, они не вовсе изменяются, а становятся правдивее, точнее. Вглядываясь в духовный портрет Довлатова из нынешнего дня, я вижу прежде всего поразительную цельность его дарования. Оно объединяло его вкус и образ жизни, поставленные им перед собой литературные задачи и взгляд на общие ценности бытия. Короче говоря, я не знаю, Главным в его жизни была эстетика. Стиль прозы и идеал жизни, именно идеал во всех проявлениях, должны были быть достойными, осмысленными, значительными, ни в коем случае не претенциозными. Такой должна была быть фраза в рассказе, но и общий замысел всей творческой судьбы его был основан на том же фундаменте. Как он добивался этого? Ещё поvelocityY ответить невозможно. Это его тайна. Не буду на неё посигать, скажу лишь, что артистизм, конечно, одна из главных составляющих её. Что-то угадывается на примере тех записей, которые сперва он назвал Solo на Underwood, а в поздних изданиях использовал в названии ещё и марку компьютера. Наивно полагать, что эта традиционная писательская записная книжка в подавляющем большинстве этим новеллам пусть и стеснённым до нескольких строчек, не предшествовала никакого реального прообраза фразы или ситуации. Всё вымышено, но опирается на глубокую подпочву. Из жизни брался характер или тон, или очерк какого-нибудь действия, они обдумывались художественно до кон... до корня, до первопричины, и уже оттуда дарамы сердца Довлатова выращивало нечто новое, не эмпирическое, а необходимое по творческому произволу, и именно поэтому художественно истинное. Но когда сейчас читатель Довлатова полагает, что всё описано им правда, что герои этих записей пойманы как бабочка на булавку, он по-своему прав. Истинное искусство уничтожает свой материал и становится единственным образцом в духовной вселенной. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех довлатовских отрывков, где действует некто, поименованный как Евгений Рейн. Я думаю, что тот же принцип, только разветвленный и детализированный, лежит и в основе иных, особенно зрелых вещей довлатовов. Почти все его вещи автобиографичны, иногда почти до буквальности. Ему не нужна была общеписательская кухня в смысле составления нового обеда из наблюдаемых обломков человеческого быта и бытия. Его собственная жизнь была абсолютно самодостаточна, и в каком-то смысле она ограничивала, оберегала его от мелкого растекания вовне, Из эмпирического он делал эстетическое, на одной ограниченной арене. Дело в чем-то схожее с искусством Торрера. Итак, биография была внешней рамой, а замысел ограничения тема внутренней. Такая конструкция очень характерна для его книг. Возьмите, например, «Чемодан», «Компромисс», «Заповедник». Из отдельных рассказов, как бы тематически вскиснутых в этот двойной концентрический круг, складывается ощущение пространства, объёмющее нечто гораздо большее, чем заявлено первоначально. Все эти книги, по сути дела, романы новой Довлатовской марки, где сюжет не стелится в по обоверности, а соединяет, как рисунок brownного движения, бесконечное множество микроэпизодов, иногда состоящих даже из одной фразы. У Сергея Довлатова была мания, он делал подарки. С любой оказией с двумя-тремя пересадками настигал вас пакет, коробка, футляр. Когда я узнал о его смерти через день после умноженной идиотством расстояния тоски и боли, я стал разыскивать их и выложил на стол стеценовская шляпа, Набор блокнотов, бумажники, швейцарский перочинный нож с 30 инструментами, замысловатые бритвенные приборы, какие-то уникальные саморежущие ножницы. В жемчужинной коллекции явился прибор для ночного чтения в постели, укрепляющийся на голове обод с фонарём и регулятором силы света. Что отдал твоё, кажется, за тысячелетия не было сказано. ничего значительнее, мудрее. Это можно сказать и о Довлатовском творчестве. До последнего слова оно становится достоянием читателя. Серёжено искусство тоже искусство подарка. Сергей Довлатов скончался в Нью-Йорке в конце августа 1990 года. Прошло 3 года. трудно сейчас назвать более любимое, более популярное имя в современной русской прозе. Я узнаю его книги в метро, вижу их на иных совсем не богатых полках, где стоит только самое необходимое. В нашей литературе со всеми её И Верестами есть отныне особое довлатовское место, теперь уже навсегда отвоеванное, добытое поистине высокой предельной ценой. А ради него так много прожил и так рано умер Сергей Довлатов. Анатолий Найман. Персонажи в поисках автора. Внизу страницы сведения об Анатолии Наймане. Анатолий Генрихович Найман родился в 1936 году. Поэт и переводчик, автор книг, рассказы о Анне Ахматовой 1989. Стихотворения Анатолия Наймана 1989 и других. Живёт в Москве. Итак, персонажи в поисках авторов. Никто не знал, чего кто стоит. И в первую очередь, чего ты сам стоишь. Заклинанием звучали слова гамбургский счёт. Даже те, кто не читал книгу Шкловского, твердили к месту и не к месту по гамбургскому счёту. Как правило, по-гамбургскому, то есть по независимому от лежащих в ней искусства обстоятельств и мотивов, по чистому счету выходило, что ты гений, и что ближайшие твои друзья гениальны, потому что вы, ваша компания, это компания гениев. Минутами, правда, налетал ледяной ветерок отчаяния, зарождавшийся от сомнения, а вдруг твой талант не оценён не потому, что публике недоступна гениальность, а потому что ты бездарность. Другого выбора не было: гений или бездарность. Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнивших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчёта была, что признано то не искусство. А за этим, естественно, следовал нелогичный вывод, что не признано, то и гениально. Так было в середине 50-х, в середине 80-х, несмотря на коррективы, вносимые опытом новой эмиграции. Всё ещё было так. Я старше Довлатова на 6 лет. Для молодых это, как известно, огромная разница в возрасте. Кроме того, в кругу непечатающихся, непризнанных, то есть своя иерархия, свои авторитеты, и в первые годы нашего знакомства Довлатов вёл себя со мной так, как если бы я был одним из них, вероятно, так же как «Авторитет держал себя я». Эту фразу я прочту еще раз. «Вероятно, так же, как авторитет держал себя я». Помню, меня пригласили читать стихи в университет. Вечер вел профессор и литературный критик Наумов. И он несколько раз произнес мою фамилию через Е. Нейман. И тогда я стал называть его Неумов. И сидевший на задней скамье студент Довлатов, и до и после того... жалимый перетиранием собственной фамилии радостно фыркал и улыбнулся но настоящее знакомство началось, если не ошибаюсь, с переписки он тогда он тогда попал в армию общие приятели передали, что он нуждается в поддержке Мне написал что-то, что казалось мне тогда ободрительным. Он ответил. Все этик отношений завязался. Когда он вернулся, нам уже было с чего начать, хотя за границу приятельства мы никогда не вышли. Было взаимное расположение, но не близость. Тогда он был женат на красавице настоящей, а не из тех, которых Больше или меньше число знакомых называет так по негласной договорённости. Когда они шли по Невскому, оглядывались все даже старики и старухи, затруднёнными двигательными функциями. Он производил впечатление человека, которому доступно всё, чего он не пожелает: любая дружба, любая ответная влюблённость, свобода, деньги, элегантный костюм, беспредельная сила, любой талант. В действительности, однако, дела всаяли не так роскошно. Денег практически не было, влюблялись не только в него, друзьями становились пусть на несколько дней люди, которых он не знал по имени. Даже силы оказывалось достаточной лишь для перемещения в пространстве одного его могучего тела, и когда он помогал переезжать на новую квартиру моему брату, в ход пошли валидол и система длительных перекуров. италанд. Он был наглядно талантлив, бесспорно талантлив, талантливо талантлив. Из всех своих возможностей проявить талант, он выбрал литературу, потому что это занятие ему в общем нравилось, потому что он литературу обожал и ещё, потому что талантливый человек, не привязавший себя ни к одному из подлагаемых ему стоил, считается погубившим свой талант. Он был Много одарённый писатель Довлатов, хотя он мог предъявить свои достижения по гамбургскому счёту и в литературе, подозревая, что писательство было для него ещё и средством отгородиться от порядковых людей, так или иначе терзающих каждого. Он был ранимый человек и своими книгами сощащался как ширмы В конце концов, всякая ширма берет на себя функции стены, как всякая маска лица. Он ее украшению и укреплению отдавал почти все силы. На мой взгляд, не очень удачное построение фразы «Украшению и укреплению маски», я так понимаю. Он ее украшению и укреплению отдавал почти все силы, публика таким его и воспринимала, таким и судила. Но жить ему было настолько же неуютно, как тем из нас, кто пользуется любой возможностью эту неуютность подчеркнуть и свою поэзию отчуждённости, то есть другую ширму продемонстрировать. Главный его талант был гармоничность натуры. Каждый живой человек делает что-то Привлекательное, что-то, что принято называть хорошим и что-то безусловно худое и дрянное. Своё худое и дрянное Довлатов не списывал за счёт худости и дрянности мира, не сравнивал, как может что людей выгодным для себя в свете худости и дрянности других, а признавал, как-то весело сокрушался и не извинял себя. Не называл это борьбой добра со злом или нище более броска борьбой плохого с худшим а называл это своей жизнью его числитель то есть представление о себе было почти был почти равен знаменателю то есть его способностям в этой цельности тоже была гармония В молодости он повторял с восторгом и надеждой, «Если бы я мог написать хоть один рассказ, как Куприн». В другой раз он говорил о своем сверстнике, поэте, моем тогдашнем друге «Мне позвонил Энн». Представляете себе, это как если бы вам позвонил Николай Угодник. Или вы не знаете всех степеней низости ленинградской литературы. Вообразите, есть люди, которые, как я уважаю вас, уважают меня. В этом я уважаю вас, искренне обращенным. Ко многим знакомым и незнакомым была основа и мера его самоуважения. Он выбрал быть своим среди уважаемых, а не лучшим среди неуважаемых. Из-за отсутствия рынка, о котором я упоминал в начале, были перевернуты не только цены, а и оценки. хорошего журналиста начинали величать билетристом. Хорошего билетристо прозаиком. Мы разговаривали редко в последние годы, но в те когда разговаривали, и судя по последним письмам интервью Давлатов предпочитал называться журналистом, а не литератором, литератором, а не писателем. В Ленинграде мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга. Иногда сговаривались по телефону и гуляли. Но чаще наталкивались друг на друга на загородном, на разъезжей или на Рубинштейна, на который он выходил в шлепанцах, чтобы купить хлеб или поднять в квартиру коляску с грудной дочкой. Последний раз мы гуляли как следует уже после моего переезда в Москву. Я приехал на несколько дней в Ленинград, мы встретились на углу Невского и Литейного, дошли до Адмиралтейства, перешли по мостам Неву-Невку, на Большом проспекте Петроградской зашли в комиссионный магазин, погреться и прицениться. Хорошенькая продавщица, не спуская с давла того нежные глаз, проговорила почти умоляюще: "Есть пиджак на вас". Он примерил отказался, и тогда она как голубка врагулила: вас зовут Сергей, да? Когда мы приблизились к дому моих родителей на Карла Маркса, он сказал: я бы хотел, чтобы вы прошли одну мою вещь, там есть про вас, а я собираюсь отправить это за границу, и достал из висевшей через плечо сумки картонную папку. Это было соло на Ундервуде. На завтра мы увиделись ненадолго. Я вернул рукописи и сказал, что такое это, такое это и такое-то место необходимо изъять, потому что там есть слова, хотя и действительно мною произнесённые, но в частной беседе, а будучи опубликованные, они обидят живых людей. Он как-то дёрнул глазами вбок и ответил: "Конечно, непременно". Хотя, вообще говоря, мне на днях сказали, что книга на западе уже вышла. Когда человек уезжает так далеко и так навсегда, как он, его смерть воспринимается не вполне реально. Я не смог пережить его смерть болезненно и остро. Тот давний отъезд присвоил часть боли себе. Долгая разлука притупила остроту. Я не смог пережить его смерть болезненно и остро. Я в самом деле один из персонажей этой, и не только этой его книги, и как персонажу, мне говорить об авторе неуместно и неуютно. И тем более неуместно, что он теперь не может не принять, не опровергнуть того, что я говорю. И тем более неуютно, что без него вообще стало неуютнее, чем когда он был где-то за горизонтом, где-то в Нью-Йорке, где-то в эфире. Сергей Вольф Довлатову А Сергей Вольф внизу страницы читаем следующее: Сергей Евгеньевич Вольф родился в 1935 году, прозаик и поэт, детский писатель, автор 18 прозаических книг, живёт в городе Санкт-Петербурге. «Я люблю джаз, да и какой русский не любит быстрой езды!» И, как говорит мастер утиных стад Сережа Курехин, «даешь налет легкого идиотизма». Простая чуточку лирическая ситуация вдруг превращается в больную. Ещё совсем недавно он подарил Андрюхе Арееву пластинку. А тот привёз её из Штатов в Питер, а я переписал на кассету. Великий ансамбль с выдающимися музыкантами. Давлатян любил джаз. Modern Jazz Quartet на пластинке, как всегда, почти в этом случае есть великая же хрестоматийная тема и композиция "Джанга". Тема трагическая. Память извиняет за разожжование Джанго Райнхарта, бесполого цыгана-гитариста джазмена, серого человека, уснувшего перед уникальной возможностью сыграть в концерте с великим джуком, а Джанго подзадержался в отеле. Вот так. Серьёзно любил, вероятно, эту пластинку. И так я ее переписанную и слушал, как некий изящный случайный привет. Потом резко и навсегда по-другому. Это, оказывается, был иной привет. О том, как он, Сережа, писал и в России, и в Штатах, говорит сейчас и рано, и поздно. Это наверняка важно, как он писал, но для меня не в эти дни, месяцы. Существует, правда, минимум две точки зрения на то, что же дороже, жизнь или литература. Если я и ошибаюсь, не зная своего чертова подсознания, за которое я потому и не отвечаю, я считаю, что жизнь дороже, по крайней мере, чужая для меня. Отсюда эти наши распрекрасные, сейчас вовсе уж спровоцированные воспоминания, как, мол, все это начиналось. Это литература, это жизнь, это собачья жизнь в литературе. Начиналось-то как? Да никак. Как? Царил еще в Питере, не зная заранее своей гибели от руки Садко, великий восточный ресторан Набродского. Я любил заходить туда каждый день за вшивые 2 рубля 50 копеек выпить бутылку сухого с сыром, ну а вечером чанахи ничем не запивая, так как это следует делать наоборот. Впрочем, возможна аритмия. Однажды подходит, высокий, красивый, якобы застенчивый, да нет, застенчивый, огромный, право на фоне портьера между залом и, ну как его, не залом. То ли поклонился, то ли улыбнулся, то ли скомбинировал. Мне пятнадцать, ему десять. А я покурить вышел за столиком, где я сидел, я, видите ли, стеснялся. А то накурено из скрипача Стёпова, росточком чуть ниже холодильника, куда его однажды и засунули, не видно. То ли Серёжа в университете тогда учился, то ли учился писать, не знает. То ли знакомы были в быту, то ли нет. Ну вот так, а литературы применительной к себе нет. Я говорю: "Тизвините, простите, без шу", пытаясь писать прозу. А вы запнулся, он-то никто, а я метр Уже написал ранние рассказы, в Питере по углам из-за моей прозы переполох. Джойса, говорят, узнают по шороху крыльев. Кому какое дело, что я тогда только фамилию его Джойса и знал. Я, говорит, да, говорю, так что же я, а вы уже не прочли бы вы мои рассказы, так сказать, опусы. По причинам не литературного, но пресловутого внутреннего литературного свойства, я, кажется, ответил «нет». Да что там? Просто «нет». Отсюда позже окрепнул уже в некоторой наиболее общей технике свободного прозаического письма, это еще до дружбы с Ванегутом или потом, Сережа и родил мивчик, что Дея сказал ему «нет», так как на столе восточного меня ждала рюмка водки, и я торопился». Скромин был серьёзно необыкновенно, осудил меня лишь за торопливость, а вовсе не за то, что я наверняка польщённый вниманием юнца, его к этой моей рюмке всё-таки не пригласил. Скромин и вариативен необычайно. Позже, когда откуда-то сверху с малых небес ему велено было называть иногда меня старый дурак, он часто вловку уходил от общения, извиняясь по телефону, что нет, нет, нет, он занят. Привошон в госте к приличным пожилым людям. Он был действительно несколько великоват. Приятно пузават, это в России, в штатах не знают, там я не был. Ты же знаешь, Серёнечка, догадываешься, что я физически очень сильный человек, говорил он три раза на день. Меня обязательно приглашают двигать наполненные шкафы или чаще на похоронах нести гроб. Однажды, как известно, он пёр В лучшей почте Питера несколько странную ящик в 80 кг посылку с предполагаемыми джинсами, джерси, обувью и прочим из Бельгии. Там оказался после вскрытия не стоящий тогда продукт сахар. Серёжан батя, истрадный человек с ощутимым бантом на груди, неосторожно послал Петёю родному брату в Бельгию старинную головку сахара, синенькую из буфета партопкома. А брат бельгийц Миляга решил с дура что в России плохо с сахаром. Что и там в Бельгии всякий ясновидящий, а? Но больше нежели весь сахара сильный довлатов любил держать на вытянутых руках стул или присел в одной руке или без рук. Он был почти неограниченно обаятелен. За это и за его силу и мощь часто его метелили на улицах Харьки, комплексанты маленького роста. Лакал ли он, оставаясь вдвоём с девушкой и приятелем, с женой? Мне он, разумеется, такое не говорил. Описал ли в обострённой форме, но именно о себе? Не знаю. Не думаю. Иная природа дарования, мне кажется. Да нет, писал, наверное, или я что-то увы не читал. Он ходил по Невскому проспекту В вольных брюках, типа штаны, тапочках и пениски, зеленой вроде бы. Вы или без пиджака, старого кожаного, с девушкой рука об руку, уже тогда воспринимаемой мною, как американка. Не знаю, любил ли он ее, а она нет. Она его, а он ее нет. Нет. нет друг друга или друг друга да, но они любили ходить, взявшись за руки. В соотношении допустимой любви одного из них к другому 0,25 к 0,75 они составляли ощутимую единицу. Даже невольно для жильцов Невского и прочих проспектов, улицы Закаулочков Это не было эротическим эпатажем, но, похоже, никто и не возбуждался, глядя на них, скорее завидовал. Но позже, и больше, чем та девушка-женщина, Эй-Пи, мне нравилась его жена Лена. Я до сих пор помню и люблю ее характер. А этот эпизод не миф, не знает почти никто. Лена, скорее, скорее всего, его забыла. Эпизод в Пушкинских горах, где Сережа был экскурсоводом супертрио Арьев, Довлатов, Герасимов. Благодаря покойному Дантесу и посреднику мистеру Гейщенко, Сережа поехал в Питер за зарплатой. «Это не опасно?» — спросил я у Лены. «Деньги, то да сё». «Ну», — сказала она, засмеявшись, — «это всегда опасно». «Введён», — сказал я и закончил фразу, «и это тогда». Рядом дочь Катя был поскудный промах, цитировать который теперь стыдно. В общем, шли к собственно Пушкинским горам, к каким-то мягкогорбатыми лугами. Серёжа не возвращался на работу уже третий день. Перед нами по ходу был большой холмик, холм травы, и в траве и из травы выпирал длинный горб немалого камня, снаружи подлине слегка согнутого. Смотри, Катя, нежно хохотнув, сказала Лена дочке. Это спит наш папа. Конечно, всё было истинно тогда, в ту минуту. Весело. И нечего морочить себе голову сейчас. Теперь. Но сейчас это, как и в случае с пластинкой МДК, считывается по-другому. Я не посвятил ему ни одного стихотворения. Глупо. Я писал тогда трепливые стихи, а позже начало его величие в отрыве меня рядом с ним мешало посвящению. Я иногда думал довольно вяло, что вот можно приехать в Штаты или даже только в Нью-Йорк, более-горечо слегка поболдеть, клюкнуть с ним, причём посвящение. Посвящать же теперь, пока слишком значительно, да и тот свой облик, какой он увез с собой, он оставил и мне. Ведь сумел он сделаться оформившимся писателем во многом, а то и целиком, оставаясь для меня Серегой и как бы вне его литературы, шутником уже в России, больным клаустрофобией во всех смыслах, хотя тогда неглобальной церкви. Хохмачом не до конца понятным, если он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры, например, банный абдайка, который, кажется, принадлежит Эдику Капеляну. А и да что говорить. Это ощущается не на войну умно, повторно, но Нью-Йорк, где я никогда не был, обеднёл для меня с уходом Серёжи. И никакая заземлённая тяжесть встречи с его отсутствием не восполнит тот трёп, которого я втайне явно ожидал. Сейчас идёт снег, дождь в комарове, мелкий бисер с небес. Поёт Ленин из моего косетника, и ей богу, тяжело писать здесь об этом. и никак не хочется влизать в монументальность крупного Довлатова в, ном... в монументальность того, что с ним случилось в жизни и в смерти огромный Серёжа и его много повидавшая Фоксиха временно поряд в небесах не как герои или персонажи Шагала, но как кукольный шлёпанц брошенные когда-то в колючий идеологический ядерный вихрь Борис Рохлин Скажи им там всем о Борисе Рохлине внизу страницы Борис Борисович Рохлин родился в 1942 году прозаик переводчик Закончил шведское отделение филологического факультета ЛГУ, печатался в «Гранях» в «Звезде», автор книги «Привратные рассказы» 1995-й, живет в Берлине. «Скажи им там всем». Однажды Сергей сказал фразу, которая, вероятно, в силу некоторой непонятности для меня, сохранилась в памяти. Я вышел из Глубокого отеля Стивен Крейна. Почему Стивен Крейн, а не Хименгуэ, например, который сейчас кажется мне автором наиболее ему близок. Хотя рассказ, точнее, его начало имеет прямое отношение к Сергею Довлатову, если не как к рассказчику, автору прозаику, то как к человеку. Глубокий отель начинается фразой: "Отель Палас Форте Рампер" Во светло-голубой окраске, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают её всюду, где бы она ни пряталась. Сергей в жизни был, пожалуй, именно такой голубой цаплей с перфекционизмом, было невозможно и негде, впрочем, я думаю, он и не стремился к этому, а по сему и доставалось ему больше, чем другим. Изгнание из университета Служба в охране лагерей для уголовников могли бы сломать любого, у него же это обернулось прекрасной прозой. Но ощущение выброшенности из жизни, своего отставания, аутсайдерства было, насколько я знаю, в те времена ему присуще. Однажды после возвращения Сергея в Ленинград ко мне зашел приятель и сообщил, что Довлатов сидит дома, никуда не выходит и всех ненавидит. Последнее больше говорит о нашем общем приятеле, чем о Сергее. На что, на что, а на ненависть он не был способен. Правда, было, пожалуй, из-за творчества и ощущения безвозвратно утраченного времени, но здесь на помощь пришло творчество. Не знаю, как в эмиграции, но тогда он писал очень много, по два-три рассказа в день, словно... Навёрствая упущенное не по своей воле, казалось, это был бег на длинную, почти бесконечную дистанцию, где надо было во что бы то ни стало догнать и обогнать всех тех, кто, как ему казалось, ушёл вперёд. И, в общем, так и получилось. Дистанция длиной в жизнь увы слишком короткая, если складывать её из дней и лет, но заполненная письмом русским алфавитом Как говорил сам Сергей, какое счастье, я знаю русский алфавит. Что ж, для художника судьба прекрасная. 12 изданных при жизни книг, успех у читателей, признание критики, увы, американских читателей и американской критики. До издания сборника «На родине» Сергей, к сожалению, не дожил. Но... Во второй половине 60-х, в 70-е годы он действительно много писал. Как тот сказал, я написал уже 3.000 страниц. Но как ни странно, при такой работоспособности внешне Сергей жил скорее жизнью праздного гуляки, труд был незамечен, был виден только результат написанные рассказы. Не знаю определённо, но навряд ли это был сознательный метод во всяком случае мне казалось, что рассказы пишутся именно пишутся в два приёма. Вначале это было устное повествование, излагаемое за бутылкой водки, излагаемое с блеском, лёгкостью и остроумием. Что здесь можно сказать? Это было настолько талантливо, я бы сказал, расточительно, избыточно талантливо, что на этом всё должно было бы заканчиваться. Старалось ненужным, да и просто невозможно переносить это на бумагу. Всё будет потеряно: точность каждого слова, детали, завершённость всего устного текста. И, пожалуй, главное, слова, перенесённые на бумагу, превращаются из живых звуков в мёртвые буквы, правильно расставленные, и только. Это ощущение, это все боязнь было, скорее всего, связано с обоянием довлатова рассказчика. Ведь нельзя перенести на бумагу с помощью пишущей машинки шест улыбку, гримасу, или опрокидываемой стопки стопку водки. Но на следующий день происходило другое чудо. Вечером за тем же столом или уже за другим, Сергей читал рассказы, то и два, три рассказа, написанные непонятно когда, и они были столь же блистательно стройны, столь же завершённы, как и устные прототипы. Только в нашей странной перевёрнутой поставленные на голову жизни эти рассказы могли остаться не напечатанными, обречены были на почётное существование в столе писателя. Мне кажется, что как художнику Довлатову в высшей степени свойственно чувство деталь, подробности. Думаю, это его врождённое качество, хотя и знакомство с американцами и любовь к ним не прошли даром. Однажды при написании рассказа, название его я не помню, но речь в нем шла об американском матросе, арестованном двумя блондинками в клубе моряков и увлекомым им ими по Новой Голландии, Он увидел, что ему недостаёт деталей этого района старого Петербурга, и решил позаимствовать подробности в моём рассказе, который так и назывался Новая Голландия, и был просто возмущён, не найдя там ничего, что говорило бы о том, что место действия и вправду Новая Голландия, а не, как он выразился, к примеру, Новая Каледония. Он пользовался словами не для создания некоего неопределённого ощущения, а для передачи плотности в вечности того, о чем рассказывается. Как человеку, Довлатову была свойственна острая рефлексия и одновременно боязнь обнаружить ее. Он удивительно болезненно реагировал на любой отзыв приятелей о написанном им, а отзывы частенько стремились быть не менее художественными, чем сама проза. Скажем, «Пойди догадайся, что значит такой отзыв». гениальное, неудачное произведение Довлатова о повести «Стена». Так какое же все-таки написал ты произведение? Гениальное или черт знает что? Он часто возвращался к старым рассказам и переделывал их. Одно это говорит о том, насколько серьезно Сергей относился к своей литературной работе, а внешне это часто казалось веселым балаганом на потребу публики, шутовством и балагурством. Он... доказал, что не обязательно творить серьёзной физиономией в молитвенной позе, показывая всем, что приносишь себя в жертву творчеству, хотя возможно, его и в писательстве было жертвоприношением незримым для окружающих. Вообще, Давлатов был совершенно чужд пафоса и восторженности. Он воспринимал и принимал людей, да и самого себя, такими, как они есть, не ожидая и не требуя от них подвигов. на которую он это прекрасно сознавал способен не всякий. Реакция на события августа 1968 года у каждого, видимо, была своя. Наша реакция, будучи отрицательной, была, конечно, не адекватна событию, но она была такая, на какую мы были способны. Наша реакция дала Сергею повод горько пошутить: "Ну что мы за люди", сказал он. "Жена ушла, пьём". Друг предал, пьём, танки в Чехословакию вошли. Пьём. Что правда, то правда. Мы действительно в тот день как-то одичало и безнадёжно пили. Сергей Довлатов был участником прекрасного сборника Ленинградских прозаиков-горожане, так никогда и не вышел в свет. Далень, работая журналистом, он подготовил в печати сборник своих рассказов. Я помню, как вернувшись из Сталина, общий наш приятель передал Серёжену фразу, мне кажется, очень довладовскую фразу: "Скажи им там всем, что у меня книжка выходит". Но набор готового сборника, как известно, был рассыпан, и книжка не вышла. Сергей вернулся в Ленинград, а через некоторое время уехал в Америку и стал там русским американским писателем русским американец в своей попытку сказать несколько слов о Сергее Давлатове я начал с фразы самого Сергея о том, что он вышел из голубого отеля Стивена Крейна и вспомнил ещё одно, впрочем, касающееся не столько его, сколько меня. Однажды мы случайно встретились на Невском и уже вместе пустились на поиски не то персонажей, Не то автора, не то водки. Вполне возможно, что, двигаясь вместе, мы перемещались в пространстве с разными целями. Относительно меня, почти со сто процентной уверенностью, должно сказать, что моей целью все-таки была выпивка. Если не коленвал, белое крепкое, а ротевание или огдам, то на худой конец пива. Сергей... Не исключая и такой возможности, явно надеялся на большее, скажем, на приключения не столько лирического характера, хотя не отбрасываю полностью и такой вариант развития событий, сколько на приключения с сюжетом, которое завтра, вероятно, стало бы рассказом. Мы перебрасывались незначащими фразами, скорее междометиями. Каждый был занят собой и не скрывал этого. Вдруг совершенно неожиданно он задал мне вопрос — Что ты не пишешь? Я был несколько ошарашен внезапностью, немотивированностью, немотивированностью вопроса, да и отчасти некоторой его некорректностью. Что здесь можно сказать? Я что-то промямлил вроде того, что не пишется или такую же глупость. Он помолчал, подумал, посмотрел на меня и неожиданно рявкнул: "Всё равно не живёшь. Так пиши." Пожалуй, можно сказать, что если Сергей вышел из голубого отеля, то и я в каком-то смысле из этой фразы. Если у меня иногда и выписывается нечто похожее на рассказец, то первичным толчком к его написанию всегда служат воспоминания об этой довлатовской фразе. Она бессознательно вдруг выныривает на поверхность сознания. Я говорю себе, что ты не пишешь, все равно не живешь. Так, пиши. Я начинаю писать. Иногда даже что-то получается в пределах, как говорится, возможного. Я написал об этом вот почему. Любой другой человек, сказавший мне нечто подобное, стал бы навсегда если не врагом, слишком сильно сказано то человеком вызывающим неприязнь, или точнее какой-то мутный осадок неприязни, быть может, даже злобы. Но эти слова были сказаны не кем-то другим, а именно Сергеем. И поэтому, вспоминаясь, всегда непонятным образом улучшают моё настроение. Странно, но становится весело, более того, становится смешно. Возможно, это веселье отчаяния, пивной эленец с собой во время персональной чумы, почему нет? Но, как говорится, главное не в том, действительно, а чего не писать, если всё равно не живёшь. Положение столь дикое и комическое одновременно, что ничего не остаётся другого, как рискнуть и на письмо. В таком состоянии ничего не страшно, никакой образец, никакой метр, никакой критик. Они перестают тебя связывать, пугать. Но и это не то во всяком случае не главное, главное в другом, трудно передаваемом, скорее всего, и не могущем быть переданным, или мне вне всякого сомнения недоступным. Хотя, как я думаю, секрет моей реакции, по крайней мере, на поверхности прост обояние Довлатова. Довлатова человека, поведенческое обояние. Понимаю? Звучит чудовищно, но точно. Удивительна его несвязанность, свобода при всех, видимо, досадочно многочисленных комплексах. Он, как-то сказал мне, имея в виду тогдашних своих приятелей, было время Когда я думал, что эти люди даже здороваться никогда со мной не будут. До сих пор я чувствую какую-то боль в этих словах. Эти люди стали его приятелями, друзьями и даже почитателями по меньшей мере постфактум, посмертно. Однако Именно это смешение неуверенности, я бы сказал, дерзости, наподобие дерзости героев, известного анекдота, героя известного анекдота, выпавшего герой известного анекдота, выпавшего с какого-то этажа небоскрёба. Как дела, спросили его, когда он пролетал 101 этаж. Пока всё идёт хорошо, ответил он, позволяя Сергею неосознанно и естественно избегать хамства всего того, что действительно могло задеть, обидеть, оскорбить. С другой стороны, его склонность к неврастении разрушалась именно этим бритерским отношением к самым малопочтенным и печальным обстоятельствам и позволяла преодолевать их, преобразуя или даже преображая, почему нет, всю дурноту и тошноту жизни в маленькие печальные и смешные шедевры. Пока жив, все идет хорошо, вопреки тому, что временами и не совсем живешь. это лечейший дар, вероятно, души. Когда слова по природе своей обязаны производить отрицательное воздействие, должны вызвать у человека обиду, раздражение или неприязнь, наоборот, к его собственному удивлению действует совершенно обратным образом. Говорят, стиль это человек. Чтобы был стиль, должен быть человек. Давлатов им был. Когда ему поступили в университет, нас ещё до начала занятий послали в колхоз. Там почему-то была очень популярна глупая присказка: только шведы и албанцы игнорировали танцы. Сергей не игнорировал, танцет жизнь, даже тогда, когда он больше напоминал пляску смерти. Но одновременно в Давлатове была какая-то боль. У нём как-то естественно уживалась склонность к танцу жизни с болью. Возможно, боль вообще одна из составляющих дара, во всяком случае дара слова. Если нет боли, это уже не художник, это начальник. Часто повторяемая Сергеем шутка: "Обедить Давлатова легко, понять его трудно". Весьма не затейливый юмор, но если на мгновение остановиться и задуматься, то начинаешь понимать, что в нём много горечи и похоже правды. Наши свои это для стай. Человек всегда один. Художник один вдвойне. Это не похвала, это констатация. Не случайно именно Довлатов, говоря о лагере, сказал, что ад не вокруг нас, ад в нас самих добавлю у каждого свой но сергей как-то раз но сергей как раз обладал талантом превращать ад если не в рай то по меньшей мере в трагикомедию в его рассказах даже при самых мрачных темах и сюжетах всегда есть свет свободное открытое пространство остаётся возможность дышать И даже его шутки, вроде таких, как «Железный поток сознания» или «Комплекс полноценности» отнюдь не свидетельствуют о монолитности. Гитеанство было ему явно чуждо. Однажды Довлатов, как всегда, очень смешно рассказывал о своем знакомстве с Шевцовым, автором романа «Тля». На самом деле это оказался другой Шевцов, журналист. На каком-то литературном вечере отец подвел его к Шевцову и представил «Мой сын – пародист». По-моему, Сергей был несколько обижен подобной рекомендацией, но я думаю, что это определение совершенно непреднамеренно для его автора оказалось очень точным. И вот в каком смысле. Жизнь, да и сам человек, не более чем пародия на изначальный план, идеальный образец, так сказать, пародия, Первообраз спущенный сверху. Сергею Довлатову удалось в своих рассказах передать именно это искажение, извращение образа, реально существующее влечение к отчуждению от первообраза. Довлатов не сочиняет пародию, она у него перед глазами. Он просто делает зарисовку с натуры. Виноват ли автор, если натура оказывается пародией на саму себя? Секрет довлатовского бояния, о бояние мастер. в том, что он замечает это раньше других. Любое слово сомнительно. Слово об умершем всегда неправда из-за вот обратного воздействия действия смерть она накладывает свой отпечаток как на лицо лику умершего, так и на рожу лихарю вспоминающего. Слово пасует перед фактом смерти, смерть Возможно, преодолимо, но сам факт число, месяц, год, имя это уже неизменно. Отсюда возможны и неточности или несоответствия. К всему сказанному мне хотелось бы добавить одну маленькую сценку. Двигаясь по Невскому, мы встретили у баррикады Иосифа Бродского. Я не был с ним знаком. Далат его меня познакомил, мой приятель Боря Рухлин. Быстро сказы Но Бродскому было в тот момент не только не до приятелей, но и не до самого Довлатова. Он пребывал в несколько экстатическом состоянии. Оказалось, что в этот день буквально вот-вот у него родился сын. Бродский, не обращая никакого внимания на нас, практически не видя нас, уселся вдруг на ящик, валявшийся у кинотеатра, задрал голову и уставился в небо. Поток людей на мгновение, словно споткнувшись, затем плавно и неторопливо стал обтекать с обеих сторон это неожиданное препятствие. Я думаю, это и был его звездный час. Жаркий летний день, высокое теплое небо с редкими облаками, легкими, почти прозрачными. Так мы и расстались с ним, сидящим на этом ящике, обращенным лицом к небу, двинувшись в поисках неизвестного, ожидавшего нас. Как принято говорить, никто не знал своего будущего. Один умер, другой стал лауреатом. Скучная история. Увы, невозможно оставить Бродского вечно сидящим на винном ящике с задранной головой, а Довлатова вечно идущем по Невскому проспекту. Игорь Смирнов-Охтин. Называется статья «Сергей Довлатов-Петербуржец». Но прежде... о самом Игоре Смирнове-Ахтине. Игорь Иосифович Смирнов-Ахтин родился в 1937 году, инженер-проектировщик, прозаик, печатался в отечественных журналах и сборниках, автор романа «Кружится ветер», «Нева» на 1994, номера с 10 по 12, живет в Санкт-Петербурге. Сергей Довлатов, петербуржец. Когда летом 1978 года в аэропорту Пулково он подряд всех обнимал, успевая каждому из нас сказать что-то могущее принадлежать только каждому из нас, мы знали, что больше не увидим его. Знали, что, конечно, письма с их пунктирами нас свяжут, но это ненадолго. Связь прервётся, и ещё некоторое время будем слышать его в письмах. с самым близкими мы здесь людям, и начнем ходить к ним в гости, читать его письма, но и это ненадолго, потому что все связи растают, размоются и разделят нас бездна. И уже тогда, летом 78-го, я решил писать о нем воспоминания. Решить-то решил, но писать не начал. Тормозила, вероятно, недопустимость подобной мемуаристики, когда включив спидолу, можно услышать его голос, его живого, здравствующего, лапидарно ясного, естественного. Ну вот. А теперь настало время. Начну с одной рассказанной им чудесной истории, я её не встречал в записи. Довлатов получил от детского журнала «Костер» командировку в городе Листу, в столицу Калмыков. Командировочное задание имело этнографический характер, требовалось разыскать и описать для журнала детские национальные игры. Надо сказать, работая в журналистике, Сергей Донатович билетриста в себе сильно не угнетал, полагая, что славная история ценнее постного факта. Но уж, конечно, ему и в голову не могло прийти отыскивать несуществующее средневековье в то время, когда всё увлекательное можно придумать в поездке по пути к калмыкам. Так он и поступил. Но всё же одно дело непосредственно с командировкой связанное для Илисты осталось. Необходимость отметить командировочное удостоверение. Журнал Костёр принадлежал комсомолу А комсанмол, как известно, со всеми потрохами принадлежал партии. Корочекомудировку следовало отметить в Листинском обкоме. Там Довлатову сказали, что ему нужен товарищ Норман Сангов. Но товарища Норман Сангова нет, он должен скоро прийти. И только сказали, как идёт товарищ Норман Сангов. Невысокого роста, скромный человек. Великого роста артистичный Серёжа Довлатов при виде товарища Нормансангова радостно и вольяжно раскинул руки и сказал: "О, на лавца и зверь бежит". Товарищ Нормансангов вздрогнул, остановился, побледнел и спросил: "Это кто зверь бежит?" "Это я зверь бежит". Сергей понял, что малость оплошал. И принялся выправлять положение, объясняя, что есть такая русская поговорка: "А до кого ты ждёшь, и тут вдруг появляется, говорят, на ловца и зверь бежит. Это я зверь бежит", не унимался товарищ Нормасангов. "Да поймите, объяснял Довлатов, когда даже друга ждёшь, и друг вдруг появляется, говорят, на ловца и зверь бежит. Почему не сказал друг: негодовал товарищ Нормасангов, почему сказал: "Зверь бежит. Пойдём со мной". И повёл Довлатова в кабинет первого секретаря обкома. Вошёл в огромный зал, в конце которого за большим столом сидел крошечный человек. Товарищ Нормасангов, обвернув стол, склонился над ухом первого секретаря, и Довлатов услышал, как тот шепчет в ухо первого секретаря: "Крул-струл-брул, зверь бежит". мрл, срл, крл, зверь бежит. И тогда первый секретарь Елисинского обкома говорит Довлатову: "Почему вы моему ближайшему помощнику сказали: зверь бежит?" Довлатов заново начал, что нет обиды, что поговорка, но всё яснее становилось в привиде партиного чиновника, что доводы и объяснения В эту голову проникнуть не могут, и тогда он плюнул и пошёл. Отметил командировку в другом месте. Потом-то Владов, конечно, выяснил, что нет у калмыков большей обиды, чем сказать человеку зверь. Поди знай. А вылисте случилось с ним ещё одно приключение. Его поселили в гостиничных номерах, где лежал покойник. Тихий покойник под простынёй. Правда, на отдельной кровати. Это что такое, сказал Довлатов администратору. Человек умер, спокойно сказал администратор. Должны за ним приехать забрать. Ладно, сказал Довлатов. Покойник не привянивал, и он стал жить с ним по соседству. Довлатов уверял, что в его жизни это было самое спокойное, а потому и самое приятное соседство. Неудобств в наружной жизни Сергей Донатович как будто не замечал. В семье жила легенда о том, как однажды Нора Сергеевна, его мама, одевая маленького Сережу, по рассеянности пропустила обе его ножки в одну штанину. Штанина была широкая, короткая, и все же мальчик испытывал большое затруднение при ходьбе, но за трехчасовую прогулку он ни разу не пожаловался. Родители удивлялись. Уже будучи взрослым, Сергей Даватов однажды отбегал по городу день, не обратив внимания на здоровенный гвоздь в башмаке, который основательно продрявил ему пятку. И вот я его обидел. Хотя обижать не стоило. Пригласил на вечеринку публика технари, мышление клишированное Даватов Прима за столие и все ему в рот смотрят. Искусство подчинять людское внимание, которым Давлатов прекрасно владел, основано на жёстких канонах и не прощает малейшего сбоя. А тут получилось, что качество закуски пошряло выпивку. Сергей расслабился, упустил поводок, и разговор без его присмотра сбился. Сергей, значит, попытался восстановить позиции, пошло ещё хуже. И в связи с этим он стал пить ещё больше. В благородном порыве хоть малость выправить положение, он назвал собравшихся бухгалтерами, что из всего затем сказанного оказалось не самым обидным. Через несколько дней на занятии литературного объединения я выказывал ему своё неудовольствие тем, что избегал всяческого общения и старался даже на него не глядеть. И тогда в перерыве он подошёл ко мне и публично, то есть многие слышали, нёс свои извинения. А произошло это так. Я полулежал на каком-то канцелярском диване, а эта громадина встала передо мной и сказала: "Игорь, я хочу принести вам и вашим друзьям свои извинения. Я понимаю, что вёл себя безобразно". И тут я сказал: "Бросьте переживать, Серёжа. Вы были такой незаметный, Лицо Сергея Донатовича исказилось, и хотя он попытался сохранить спокойствие, но с оторопью не справился и в растерянности ретировался. Я поступил, конечно, дурно. Тому подтверждение, что память моя этот эпизод сохранила, а вот Довлатов, я думаю, о нем вскоре и забыл. Если только не включил его в байку или в рассказ. Ему было свойственно откровенно рассказывать о своих безобразиях, давая им вполне жёсткую оценку. Он старался ничего не скрывать, всё называл своим именем, не хвастался он особенно и не печалился. То есть как бы что есть, то есть, мужественно и мудро осознавал собственное несовершенство, и это умело имело у него идейный фундамент. Сергей Иванович Виттели считал, что художник творя свою вторую художественную реальность, в подсознании освобождает себя от законов первой реальности, которые оказываются для него как бы неписаными, и тому в подтверждение любил приводить компрометирующие факты из жизни корефеев, служителей муз. Спотыкался, правда, на Антоне Павловиче Чехове. В молодые годы писатель Владимир Марамзин настоятельно советовал мне не бросать инженерную деятельность, которая меня кормила, а писать по вечерам. Иначе, говорил он, тебе всё равно придётся зарабатывать на жизнь, но уже тогда какой-нибудь литературной подёнщиной, а это для писателя плохо, потому что и литература, и литературная подёнщина из одного места берутся. Сергей Довлатов, наоборот, считал, что Настоящему писателю надо решиться на литературную судьбу, и для этого первым делом уйти из государственной службы. Но Серёжа возражал: "Я у меня нет жировых запасов, а уже на следующий день не приспичит делать шам-шам, и нужны будут деньги". Вы знаете, Игорь говорил мне: "Важна довлатов, это невозможно объяснить, но и да как-то образуется: то соседи налью тебе супчик, то приятель, иногда глафира Глаша, терьерчик Сергея, с тобой поделится. А в обстоятельствах и перипетиях своей нищей жизни Довлатов размышлял часто. Его всегда искренне поражало, как это получается, что денег на еду никогда нет, но случая не упомнит, чтобы не раздобылись деньги на выпивку. Поражало его и собственное отношение к деньгам. Я вот иду по Невскому. Хочь сопить, на жалко 3 копеек на газированную воду, а вечером буду легко расставаться с пятёрками, десятками. Такое сожительство в себе аскета и люхова кутилы Довлатова всегда удивляло. Однажды купив водку и хлеб, мы пошли за колбасой. Из бывших в магазине двух сортов, варёной, я выбрал ту, что на 20 копеек дороже. Давлатов пришёл в ужас. Зачем? Вы же всё равно её съедите. Впрочем, возможно, эту замечательную шутку он прогатывал неоднократно. Давлатов славился тем, что всегда пунктуально возвращал долги, вёл тщательный учёт. Он очень дорожил своим имиджем и постоянно перезанимал деньги. На всё такое уходило уймо времени. И сил, так что вполне можно считать, что финансовые манипуляции составляли существенную часть его жизнедеятельности. Когда Довлатов брал долг целевого назначения, то есть на выпивку, то всегда поил водкой и взаимодавца, не ставя расходы в зачет при возвращении долга. О чем бы Довлатов ни рассказывал о себе, о тебе, о собачке Глаше, о домике Арины Родионовны. Слушать было не только безумно интересно, даже если ты знал наверняка, что он врет, но и огромное эстетическое наслаждение испытывал всякий от замечательной его речи. Так что знание экскурсионного материала, которое в необходимом минимуме Довлатов, конечно, имел, было вовсе не главным в его экскурсии. Нокаутирующее воздействие на публику оказывало появление перед ними огромного супермена в строгом лице, которого ничего приятного экскурсанты для себя обнаружить не могли, к экскурсиям, экскурсантам, как ко всему коллективному и массовому, довлатов относился с великим отвращением. Служебная необходимость, правда, заставляла это чувство прятать, но краешек его всегда оказывался виден. Возможная части и преднамеренно. Ну, а затем начинался его экскурсоводоческий монолог. И тут в аудитории происходило то, что называется катарсисом. И тогда, овладев публикой, Довлатов уже мог перегонять покорную отару от объекта до другого, а расстояния значительные, в очень быстром темпе, не рискуя ни бунтом, ни кляузами. Помню финал экскурсии, Давлатов отработал село Михайловское и вывел людей за околицу к реке Сороть. "Перед вами, сказал он, вон там на холме наш последний экскурсионный объект Савкина горка. Что вы можете увидеть на Савкиной горке?" Давлатов с нарочито пренебрежительным оттенком упомянул два или три могильника. Вот продолжал он, уступающий своей живописностью пейзажу наблюдаемому нами с этого места. Желающие могут пройти на Савкину горку вот по этой тропинке. Экскурсанты после такой оценки на Савкину горку не ходили. А Довлатов получал в личный досуг 30 минут экскурсионного времени. Однажды я помог Довлатову переправить в Америку фотопленки текстов всех его сочинений. До этого он уже дважды пытался с какими-то сочинениями архи надёжными почтальонами передавать сакордон рукописи, но всякий раз бандроль до адресата не доходила. А тут полное собрание сочинений в шести или восьми крошечных рулончиках. Довлатов волновался, волновался очень. Тем соблазнительнее для бесовского раздела моей души показалось разыграть вот такую сцену. Фот оролончики, каждый завёрнутый отдельно, лежали передо мной на краю стола. Довлатов, находясь в каком-то панически стрессовом состоянии, бормотал, насколько важно для его судьбы, чтобы это всё не сгинуло. И тут я ловко перевёл разговор на совершенно другую тему, раскрыл и понял громадный пустой портфель, одним небрежным движением руки смахнул В его чрево все собрание сочинений моего друга и, как бы не замечая ужаса в расширенных глазах, портфель захлопнул, попрощался и ушел. Уже когда Доблатов получил сигнал из Америки, что все пленки благополучно прибыли, Сергей сам рассказал мне о том, что пережил, когда увидел мой небрежно смахивающий жест, уносящий в никуда всю его жизнь. А вот когда его невидимая книга стала видимой, И оказалось, к моему восторгу в моих руках в очередной раз стало мне очевидно всеми знаемое. Всякие наши услуги услужают и нам самим. Почтальоном же была гражданка Франции, ныне покойная, Катрин Якановская, уроженка Ленинграда, славная русская женщина Катя. Во многом благодаря ее самоотверженности Читающий мир знает теперь писателя Сергея Довлатова. Когда клюбисты стали выпихивать Довлатова из Союза, и Довлатову ничего не оставалось, как забрать маму Нору Сергеевну и собачку Глашу и отправиться в Америку, выяснилось, что всякой собачке полетать на аэроплане стоит хозяевам хлопот больших, чем собственное путешествие. Особенно возмущал Довлатова Савченко, подписанной собачки Глаши объём медицинского обследования, безобразие негодовал Сергей. Её мочой интересуются, а моя моча никому не интересна. Надо сказать, он был ревнивый. Почём живёт человек? Долатов часто говорил, что цель его жизни это то, чтобы его внук, когда ещё не было сына, мог бы снять с полки книгу и сказать: вот эту книгу, все слова, все фразы в этой книге написал, сочинил, придумал мой дед Сергей Донатович Довлатов. Наивно понимать такое лишь как чистолюбивую программу. Это метафора, главенствующий смысл которой Страстное желание писателя не кануть в забвение, не только родить, но и вывести в люди свои тексты, произведения. Это Наполеон сказал. «Я чувствую, что меня что-то влечет к цели, мне самому неизвестной. Как только я ее достигну, как только я перестану быть нужным, будет достаточно атома, чтобы меня уничтожить. До того времени никакая человеческая сила не будет. ничего со мной не сделает никакая человеческая сила не могла ничего сделать с Довлатовым и сам он не мог ничего непоправимо разрушительного с собой сделать до того времени, когда когда вышли в свет его книги, когда самый престижный литературный американский журнал стал регулярно печатать его рассказы, когда сбылось кем-то предсказанное и он узрел либеральные перемены на своей родине, когда уже в его отчизне престижные литературные журналы стали печатать его произведения. И тогда он умер. Виктор Соснора. О Викторе Сосноре внизу страницы читаем. Виктор Александрович Соснора. Родился в 1936 году поэт и прозаик, автор многих книг стихов и прозы, живёт в Санкт-Петербурге. Сергей. Мы подружились в Нью-Йорке. Живё бок о бок, ходя нога к ноге по Невской перспективе, звеня рюмкой в разных тех же компаниях. Встречаясь с теми же восточно-глазыми красавицами, выходя по утрам из одних и тех же полудомов, полубольниц, читая в одних и тех же аудиториях, в Ленинграде мы не были близки. В Нью-Йорке же началось не с Довлатова, а с Вашингтона. 11 ноября 1987 года ночью выпал снег, ударил гром, И всё замёрзло. Самолёты остановились, и легиктор говорила водя глазами, что это случается раз в 100 лет. Но это случилось со мною, и пришлось сидеть у моего львовского друга Василия Аксёнова, пить лжепиво без градусов, есть сосиски сталинского периода, красную икру и другие предметы, которыми прилестные хозяева меня угощали. Я пишу сию балладу, ибо пища у нас сейчас область снов. Я перечитал 16 романов Аксенова. Мы осмотрели его рабочий кабинет с компьютерами и ксероксами. Майя подарила мне шубку и звездочки для холодильника, ошейник для пса и ежика с писком и наполненный едой и идейно-художественным содержанием творчеством мною любимого писателя, Я спросил Васю, что делать? Да сказал грустный бебе, самолёты заморожены. Чтай Довлатова. Я стал читать. Наша литература в основном угрюма, дидактична и для чтения неинтересна. Мне интересно читать формалистическую прозу Пушкина и Толстого, без духовных скучноносых Чехова или Тургенева, все учат, как тучи нависая надо мною своими бородами, покинбардами и пенсне. Это эпическое отступление я перечёркиваю и читаю до Влатова. Мне не нужен Курт Ванегут, что повсюду хвалят СД, называя его вундеркиндом. Я слишком хорошо знал это буйное и длинное существо, как мне казалось. Так всегда кажется, когда смотришь в лоб, а не сбоку. Иньяки Довлатов написаны в профиль, его герой Долматов такой же двойник, как у Чаплина Чарли. Сергей Довлатов уникальный случай в русской литературе, когда создаётся всеми книгами единый образ. Его герой двухметровый чудак, неудачник, то форцовщик без денег, то конвоир спецвойску пускающий заключённых То неожиданный муж, влюблённый и не знающий, где его жена, то русский в Америке, которого шпыняют люди намного ниже его и ростом, и умом это Далматов. Но Давлатов пишущий Присталин Присталин жесток, непрощающий, он создаёт себе множество счетов, то грубого, то изысканного юмора и иронии, и за всем этим стоит тот мальчик, ронимый, добрый, чудесно умный и чистый, которого я впервые увидел на университетском балу в новый 1962 год на ёлке, где он стоял в галстуке под потолок и думалось, как жить тому, у кого в голове всех друзей под мышкой а женщины по пояс. Они встретили меня на железнодорожном на вокзале в Нью-Йорке. И Сергей взял мой гигантский чемодан и понес, помахивая, как дамской сумочкой. У автора... написано так, они встретили меня на ЖД, видимо, на железной дороге и далее на вокзале в Нью-Йорке. Далее по тексту. Он бы и меня взял как тросточку, но я шёл с Еленой в роскошной шубе, и оказалось, что её тётя, да и она, были дружны в Ленинграде с моей мамой, на почве книголюбия. Меня поразила юность Елены и цветущий вид Давлатова Такая красивая и дружная пара, отличный автомобиль, начало заграничной славы Сергея, начало денег, всё в будущем за морем адуванчиков. Верный товарищ он взял на себя все мои передвижения по Нью-Йорку, он плохо водил машину, тыкался в бамперы, но слава богу не разбились. Он был бодр и деятелен, выдумывая новые приключения, ел я как божество в их доме он страшно радовался что я первый советский человек у автора чека выступивший по радиостанции либерти и это сделал он интервью со мною вёл он весело и виртуозно мои вечера в отелях вёл он Лихой тактично он был очень артистичен. У него не было пустых амбиций. Он никогда не говорил о своих книгах. Он любил книги сверстников в случае редчайший и драгоценный. Его книги изящно огранённые серии бриллиантики, миниатюры. Он учился живописи. Хороним. У автора Слово «хороним». Каждая буква в этом слове большая. Далее по тексту. Мы прощались. Он улетал в Вену, я в Техас. Стояла ночь и чернота. Кафельный Нью-Йорк. Мы обменялись часами и очками. Больше мы не встречались. Я ношу часы до Влатова и хожу в его очках. Я ношу часы до Влатова и хожу в его очках. Мир притемненный. Узнав о его смерти, я запил и пил 12 дней. Стакан за стаканом, яд за ядом, по талонам. Пока не свалился в руки медиков института имени Бехтерова, 5-е отделение, хорошо хоть врачи были друзья, откачали. Русские банальности. И снова два коротких слова у автора все большими буквами. Не-дем. view